Татьяна Владимировна Муравьева. 100 великих мифов и легенд. Муравьева, Москва, Вече, 2005 год. Золотая коллекция 100 великих. аннотация В книге представлены 100 наиболее известных мифов и легенд народов мира. Это древние мифы шумеров и аккадцев, египтян и индейцев, греков и римлян лучшие творения индийской, китайской и японской мифологии, библейские сказания и легенды Средневековой Европы, а также былины, предания и сказания Древней Руси. Кроме краткого пересказа и их содержания, которые по своей стилистике приближен к оригиналам, прослеживается процесс возникновения и развития истории изучения мифов и сказаний, а также их отражение в литературе и искусстве. Конец аннотации. В книге 496 страниц. Содержание. Шумеро-аккадская мифология. Сказание о сотворении мира, страница 5. Сказание об Атрахасисе, страница 10. Сказание об Аришкигаль и Нергале, страница 17. Сошествие Иштар, Преисподнюю, страница 19. Сказание о Гильгамеше, страница 22. Мифология Древнего Египта. Сотворение мира, страница 29. Осирис и Исида, страница 31. Борьба гора и сета, страница 34. Исида, сильная чарами, страница 36. Миф об истреблении людей, страница 38. Миф о солнечном оке, страница 39. Сказка о двух братьях, страница 40. Потерпевшие кораблекрушение страница 43. Библейские сказания. Сотворение мира и человека, страница 46. Изгнание из рая, страница 49. Каин и Авель, страница 51. Ной в ковчег, страница 52. Вавилонская башня, страница 54. Авраам страница 56. Иосиф прекрасный страница 60. Моисей страница 66. Царь Давид страница 73. Царь Соломон страница 84. Индийская мифология Махабхарата страница 89. Рамаяна страница 95. Китайская мифология Сотворение мира и людей, страница 105. Сказание о небесном стрелке И, страница 110. Пастух и ткачиха, страница 116. Японская мифология. Урасима и черепаха, страница 119. Лунная дева, страница 121. Мифы Древней Греции. Прометей, страница 126. Подвиги Геракла, страница 131. Тесей – победитель Минотавра, страница 140. Поход Аргонавтов за Золотым Руном, страница 145. Дедал и Икар, страница 153. Орфей, страница 155. Царь Эдип, страница 157. Нарцисс, страница 159. Персей и Андромеда, страница 161. Троянская война, страница 164. «Странствие Одиссея» – страница 173, «Атлантида» – страница 182. Мифы Древнего Рима «Странствие Энея» – страница 187, «Основание Рима» – страница 193, «Похищение Сабининок» – страница 196, «Братья Горации» – страница 198, «Установление Римской Республики» – страница 201. Сказание о доблестных римлянах, страница 203. Амур и Психея, страница 205. Сказания средневековой Европы. Эдда, страница 211. Сказание о Сигмунде, страница 224. Сказание о Сигурде, страница 228. Калевала, страница 237. Первое. Начало Калевалы. Страница 238. Второе. Сватовство Леминкянина. Страница 242. Третье. Волшебная мельница Сампо. Страница 247. Пиавульф. Страница 254. Сказание о Кухулине. Страница 259. Первое. Рождение детства Кухулина. Страница 260. Второе. Путешествие Кухулина на остров Блаженства, страница 261. Третье. Похищение быка из Куальнге, страница 267. Четвертая. Смерть Кухулина, страница 276. Деяние Бритта, страница 280. Король Лир, страница 283. Мерлин, страница 286. «Король Артур», страница 292. сказание о Святом Граале», страница 297. «Тристана Изольда», страница 303. «Томас Лермонт», страница 312. «Робин Гуд», страница 318. «Песни о Роланде», страница 323. «Роберт Дьявол», страница 330. «Песни о Небелунгах», страница 335. «Лойн Грин», страница 343. Там Гезер страница 347. Ларелея страница 350. Гамельнский крысолов страница 352. Легенда о докторе Фаусте страница 353. Либуша и Пржемысл страница 358. Вильгельм Тель страница 365. Сид, компадор страница 368. Дон Жуан страница 378. Летучий голландец страница 382. Пан Твардовский, страница 385. Сказания Древней Руси. Былины. микула Селенинович, страница 392. Илья Муромец, страница 394. Первое. Обретение силы, страница 395. Второе. Илья Муромец и Соловей Разбойник, страница 396. Третье. Илья Муромец и Калин Царь, страница 400. Добрыня Никитич, страница 403 алёша Попович, страница 407, Садко, страница 410, Ставр Годинович, страница 414. Исторические предания. Основание Киева, страница 417, Вещи Олег, страница 419, Гарольд Храбрый и Елизавета Ярославна, страница 422. «Сказание о начале Москвы» – страница 425, «Сказание о невидимом граде Китеже» – страница 429, «Сказание о Мамаевом побоище» – страница 433, «Чудо избавления Москвы от разорения» – ордами хана Тамерлана – страница 438. Сказание о святых. Георгий Победоносец страница 442. Николай Угодник страница 448. Святой Олимпий иконописец страница 451. Сказание о Петре и Фипронии страница 453. Сергий Радонежский страница 460. Стефан Пермский страница 465. Василий Блаженный страница 472. Мифология индийцев. Рождение Уи Цлапочтли, страница 477. Кецалькоатль, страница 479. Дигнавида и Гаявата, страница 482. Конец содержания. Шумера, ацтекская мифология. Долина между реками Тигр и Ефрат в истории известна под греческим названием Месопотамия, что значит Междуречи. Здесь в конце 4-го тысячелетия до нашей эры возникла цивилизация шумеров, которую большинство ученых считают самой древней на Земле. Почти одновременно шумерами в северной части Междуречия поселились племена Казахстана. Акадцев. Во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры аккадский правитель Саргон завоевал крупнейшие шумерские города и создал единый шумерско-аккадское государство. Акадцы находились под сильным влиянием шумерской культуры. Почти все акадские боги произошли от шумерских или полностью с ними отождествляются. Часто в акадскую эпоху один и тот же бог в пределах одного сказания назывался то шумерским, то акадским именем. Хотя и сюжеты, и персонажи акадской мифологии в основном были заимствованы у шумеров, именно аккадцы придали древним сказаниям художественную законченность, композиционную стройность и драматизм, наполнили их выразительными деталями и философскими размышлениями, доведя до уровня литературных произведений, имеющих мировое значение. Сечением времени Одним из сильнейших государств на древнем Востоке становится воинственная ассирийская держава. В 16 начале 15 века до нашей эры ассирийцы подчинили своему влиянию вавилонское царство, но сами восприняли многие черты шумера окасской культуры, в том числе основные религиозные и мифологические представления. В столице Ассирии, городе Ниневии, царь ашур Ашшурбанипал, живший в VII веке до нашей эры, собрал огромную библиотеку, в которой хранилось множество глиняных табличек с записями шумерских и аккадских текстов религиозного, научного и мифологического характера.